Глава 64. Поиски. Тимур. Сволочи, да куда вы все делись? Меня ощутимо трясет. Я сутки не спал. Много часов на нервах в дороге, и вот снова срываюсь с места. Перепрыгивая из ряда в ряд, гоню карчи, чтобы выяснить, что происходит. Я почти не вижу дороги. Перед глазами плывет, сердце ломится в ребра. Она рвётся к Кристине, понимая, что что-то случилось. Недовольные водители сигналят. Гудки и сиренами проносятся мимо вместе с огнями светофоров, уличных фонарей, витрин магазинов. Это гонка с самим собой. Если я остановлюсь, просто сойду с ума. Заехал в знакомый двор, где была выпита не одна бутылка пива. Лишь бы не идти домой к жене. Сейчас это даже в мыслях звучит странно. Кажется, если заглянуть в паспорт, то там не будет штампа о браке. Мне просто приснилось. Свет одного из фонарей на пальце блеснуло обручальное кольцо. Намек на то, что все вполне реально. Припарковался у подъезда Чадова. С яростным остервенением содрал золотой обруч, сотекшего за день пальца. Зашвырнул его как можно дальше в кусты, напугав местных котов. Темный подъезд, где лампочки начинаются лишь на третьем этаже. Эта проблема неискоренима. Людям в лом сходить в магазин и купить лампочку. Странные мысли мечутся в моей голове. Пока я зачем-то поднимаюсь на последний этаж по лестнице. Здесь вообще-то есть лифт, он даже работает. Но я иду. Нет, пеку. Легкие жжёт от сегодняшнего марафона похлеще, чем было, когда я бросал курить. Хорошо, что сейчас нет кашля. Была бы вообще задница. Дверь. Стою с минуту, наверное, просто пялюсь на нее, дышу. Если тебя нет дома, медведь, я на ринге тебя уничтожу. Хриплю себе под нос, сдавленным в нервных спазмах горлом. Стучу, но, конечно, никто не открывает. А чего я ждал? Что будет легко? Если они решили от меня что-то скрыть, сомневаюсь, что Артур будет сидеть и ждать меня дома. Но я должен был проверить. Это всего лишь один из вариантов. Есть еще, и я пойду по всем. Сделал шаг на лестницу. Здесь же есть лифт. Напомнил себе, развернулся на 180, вжал палец в кнопку вызова. «Что ж ты такой медленный?» Говорю вслух. Читал, что звук собственного голоса успокаивает в стрессовой ситуации. «Не помогает мне. Ничего. Где моя девочка? Куда вы ее у меня забрали?» Ударив металлом подъездной двери, кирпичную стену вышел из подъезда. На скамейке сидит бабушка, гладит котика и держит в руках мою обручалку. «Продайте его», — говорю ей, подходя к машине. «Не оставляйте у себя, ничего хорошего оно вам не принесет. Твое, что ли, сынок?» — обеспокоенно спросила она. «Уже нет». Выдавил из себя улыбку и поехал дальше искать свою женщину. Вспоминая самые короткие маршруты, которые не знает даже навигатор, я снова нарушаю все существующие правила, создавая на дороге ситуации, близкие к ДТП. «Простите, парни, я очень стараюсь быть аккуратным, но мне надо, мне очень-очень-очень надо». Когда в лобовое показалось здание родного охранного агентства, в котором на втором этаже горит свет, у меня появилась надежда, что Ольховский здесь. И мне плевать уже на субординацию и прочую ересь. Я готов цепиться ему в глотку зубами, если он не даст мне информацию о том, где моя Кристина. Гром. Дежурный удивленно привстал. Его печальная рожа мне совсем не понравилась. Свои, да. Пожал ему руку. Шеф у себя? Да. Он кивнул и сел на место. Если он здесь, какого трубку не берет. Остановился на лестнице на второй этаж. Прислонился к стене, чтобы отдышаться. В глазах темнеет, конская доза кофе, нервы и недосып. Ляжет веселыми черными точками, подгибая колени. Несколько глубоких вдохов и закрытыми глазами. Не помогает. Желудок болезненно скрутил от этой тошноты. Я развернулся и едва успел добежать до туалета. Упал на колени, обнимая унитаз. Все внутренности тянет. Умылся холодной водой. Смотрю в зеркало на свои бешеные глаза, стараясь удержать очередной рвотный позыв. Безуспешно. Остатки кофе и пара глотков воды вырвались наружу, сгибая меня пополам. «Гром, ты нормально?» Дежурный заглянул ко мне. «Тимур?» «Да», — отмахнулся. «Иди работай». «Точно все нормально?» — настаивает мужчина. «Уйди отсюда, Васильев!» Ору на коллегу. «Просто уйди!» Он ушел, а я пропласкал рот и ещё раз умылся. Вроде плегчало, Пить воду не рискнул, потому что паршивая муть все еще колыхается внутри меня. Снова поднялся по лестнице и без стука ввалился в кабинет. Евгений Арсеньевич поднял на меня удивленный, но очень тяжелый взгляд. «Где Кристина?» – зарычал на него с порога. «Присядь, Тимур». И тон его мне совсем не понравился. «Сядь», – я сказал. Ольховский видит, что я все еще стою на месте. Меня шатает, на я упрямый. Я буду держаться до последнего и искать ее. «Что, мать вашу, здесь происходит? Почему я, как дебил, ношусь по всему городу в поисках хоть кого-то, кто скажет мне, где моя женщина?» что за игры за спиной евгений арсеньевич выплюнул с нотками яда в голосе но все же сел тим мужчина растер ладонями уставшее лицо достал из сейфа бутылку коньяка два стакана налил оба до краев один из них пододвинул ко мне выпей благодарю я только что обливал весь туалет без меня где она меня вдруг перестало трясти и шатать голос стал ровным в нем пролился лед который в эту самую секунду заполняет все внутри. В голове проясняется, становится легче сделать вдох. Сердце ровными медленными ударами бьется в груди. «Нет», — говорю шефу и крестному своей любимой женщины. «Мы не успели, прости». Больше не глядя на меня, Ольховский опрокинул себя коньяк.